Глава 6, часть 3. Вячеслав вернулся за Линдой на вышку. В наушнике пошел джингл, настало время новостей. Линда машинально проговаривала текст мгновенно севшим голосом. Боясь, что пока она читает, повернувшись к монитору, Вячеслав исчезнет, что это всего лишь галлюцинации от голода и боли. Закончив передачу, Линда снова запустила уже готовый плейлист, сняла наушники и встала. Вячеслав не исчез. Более того, он несколько шагов очутился рядом и обнял ее. Несколько мгновений он судорожно прижимал к себе Линду, потом чуть отстранил и поцеловал страстно, сильно. Девушка оторопела от подобного натиска, а потом обняла Вячеслава за шею и ответила на поцелуй. «Как хорошо, что я нашел тебя. Нам нужно уходить». «Почему? Что случилось?» Девушка отступила к креслу, и оперлась о спинку, чтобы не потерять равновесие. От крепких объятий снова запульсировала болью радиная спина, и предательски закружилась голова. Чтобы немного отвлечься, взглядом проверила плейлист и снова повернулась к Вячеславу. — Сейчас слишком долго объяснять. Ты просто должна поверить мне на слово и идти со мной, — продолжал он уговаривать Линду. В ухе раздался повторный сигнал сбора на базу. Пришлось ответить. Называя свое местонахождение и ориентировочное время прибытия на ближайшую точку входа, чтобы добраться до основного подземного бункера, Вячеслав не сводил с винды глаз, словно боясь, что она снова исчезнет, растворится в воздухе, как тогда. Слушая, как он общается по вживленному в ухо телефону, Линда все больше и больше начинала волноваться. Видимо, происходит что-то серьезное, раз при постороннем человеке активировано секретное средство связи. Значит, Вячеслав не так-то прост, как она думала. Интересный расклад получается. Как только она решила принять участие в расследовании и ей потребовались секретные сведения, тут же, словно по волшебству, появляется Вячеслав. Интересно, какой у него уровень доступа и какие еще у него приспособления, и самое главное, насколько можно ему доверять. Она слышала о таких мини-устройствах, а еще слышала, что ими пользуются только представители правительства и высшие чиновники военных и разведывательных ведомств. Подробности она, конечно, не знала, зато теперь видит перед собой молодого человека с подобным устройством. Да, нужно время, чтобы все обдумать в спокойной обстановке и поговорить с Аароном. Придется на время избавиться от Вячеслава, пока воин будет искать информацию о нем. «Я не могу бросить радиостанцию», — Линда опустила глаза. «Жаль расставаться с Вячеславом». — Ну, ничего не поделаешь. Надо. Во имя собственной безопасности. — Ты не понимаешь, — возбужденно проговорил Вячеслав. Он подошел к окну и раздвинул жалюзи. — Смотри. Линда подошла и всмотрелась в темноту. Сначала сквозь стекло ничего не было видно. Вячеслав выключил свет в студии. В неверном свете фонаря сквозь редкие струи дождя проступили трупы псов. От неожиданности девушка охнула и вопросительно посмотрела на Вячеслава. — Что это с ними случилось? Они мертвы? Это ты их убил? Парень досадливо поморщился. — Нет, к сожалению, не я. Долго объяснять, от отчего они умерли, — сказал он вслух, а про себя добавил. — Если сказать и про инопланетников, то можно просто напугать девчонку. То, что ей можно доверять, он ни капли не сомневался. «Не напугаешь», — Линда повернулась к Вячеславу. Она не поняла, что последнюю фразу он подумал, а не сказал вслух. «Я знаю про инопланетников и про запрещенную игру», — парень удивленно поднял брови. «Я ничего про инопланетников не говорил». «Ну, значит, подумал», — равнодушно пожала плечами девушка и села к компьютеру. Плейлист шел в эфир своим чередом. Она уже полностью успокоилась и снова могла трезво мыслить. Доверие — вот основной вопрос на данный момент. Умом она понимала, что доверять не стоит сразу, в принципе, никому. Но с Вячеславом было все иначе. Почему-то хотелось ему доверять. Тем более... Он не удивился ее способности читать мысли. В его окружении были люди и не с такими дарами мутации. «Если ты знаешь, то нам как можно быстрее нужно спуститься в бункер. Смерть животных — это только начало. Скорее всего, инопланетники перейдут к массированным атакам и последующей оккупации нашей планеты». «Я не могу оставить радиостанцию». Это стратегически важный объект. Ты не понимаешь. Оставаться на поверхности опасно. А вдруг зараза и на нас перейдет? Нет, — отрезала Линда, боясь взглянуть в глаза Вячеславу. Все же нужно остаться наедине с Аароном и собрать информацию о молодом человеке. Я не могу бросить станцию. Если все так плохо, как ты говоришь то кто оповестит людей об опасности? Кто будет сообщать последние новости? Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что радиостанция — это важнейший стратегический объект. Да и вообще, может, рано еще паниковать. В этот момент она ощутила присутствие Аарона. Он пребывал в чрезвычайном возбуждении и делал Линде непонятные знаки. «Что?» — мысленно спросила его девушка. — У меня есть новости. Главное, до утра оставайся на станции. Не надо под землю. Я все объясню потом. Получила она торопливый ответ. — Хорошо. Я остаюсь до утра тут. Это не обсуждается, — твердо сказала она, обращаясь к Вячеславу. — Договорились. Но утром я вернусь за тобой. Дождись меня. — Дождусь. — Обещаешь? — Линда встала, подошла к Вячеславу и крепко обняла его, превозмогая боль и слабость. — Обещаю. Давай свой мобильник. Быстро отыскав в сумочке аппарат, девушка отдала его и стала с любопытством наблюдать за происходящим. Вячеслав вынул батарею, потом достал из внутреннего кармана пиджака круглую коробочку. Оттуда осторожно извлек санюсенькую прозрачную пластинку и наложил ее на внутреннюю сторону телефона. Поставил батарею на место, закрыл заднюю крышку и нажал на кнопку включения. Как только экран засветился, понажимал на него пальцами, вызывая служебную команду. Телефон выдал незнакомую короткую мелодию. «Все». Теперь мы с тобой автоматически на связи. Тебе стоит только набрать единицу, и я тут же отвечу с видео. Также на карте будет отмечено мое местонахождение. При увеличении карты автоматически всплывут координаты и адрес. Таким же образом и я буду всегда видеть у себя на телефоне всю инфу по тебе. Номер моего телефона... Открывается при удержании единицы более трех секунд. Советую тебе знать его наизусть. На, изучай. И еще. По пути к тебе я столкнулся с бандитами. Ничего серьезного, но имею в виду, что у них тут неподалеку есть база. Оружие есть? Линда кивнула, показывая на автомат Калашникова, стоявший в углу у двери. И личный пистолет. Патронов, правда, немного, но есть тревожная кнопка с выводом на ближайший блокпост. «Бронежилет?» — спросил Вячеслав, осматривая автомат. «Ага». Она не стала уточнять, что сейчас он не на ней, а лежит в аппаратной. И за раны в спине надеть жилет было невозможно. Поцеловав Линду на прощание, молодой человек сбежал по лестнице, и запрыгнул в автомобиль. Путь предстоял не близкий, а времени было в обрез.